«А, — воскликнул он, — никогда не попадался мне ковер прекраснее вашего. Я восхищаюсь им более всех иных». Я улыбнулась. Его искусство вежливой беседы было необычным для Ференги, но я все равно наслаждалась им. Вблизи на него было очень интересно смотреть. Голубые глаза, прозрачные, как у кота, и такие же непредсказуемые движения. «Я всегда ищу красивые вещи, которые можно продать в Голландии», — сказал он. Тогда, может быть, вы не откажетесь взглянуть на ковер, только что законченный мной? Конечно, это будет такое удовольствие. Могу ли я пригласить вас прийти и взглянуть на него? Я буду чрезвычайно благодарен, если вы мне его пришлете, — ответил он. Моя жена вот-вот прибудет. Мне хотелось бы показать его и ей. Сочту за честь, — сказала я. С вашего разрешения я пришлю к вам мальчика, и он поможет отнести ковер туда, где я живу. пожалуйста велите вашему мальчику спрашивать меня и никого другого сказала я голландец некоторое время задумчиво разглядывал меня а ваша семья не сможет ему помочь я помедлила я хочу удивить их ответила я в его глазах вспыхнул азарт какая замечательная мысль сказал он могу я прислать мальчика сегодня я удивилась его торопливости но подумала что лучше продолжить сейчас к вашим услугам». Голландец поклонился и ушел. Он платил самую высокую из сцена, каких я только слышала. Если он захочет купить мой ковер, я хорошо на нем заработаю. Когда я вернулась, мальчик голландца уже меня ждал. Надеясь на быструю продажу, я передала ему ковер и вручила хорошие чаевые, чтобы он помог мне, если понадобится». Уверенная, что скоро получу целый мешок денег от голландца, я продолжала свое дело. Прикрывшись так, чтобы моего лица совсем не было видно, я отправилась на лик мира, найти песца. Я нашла одного возле пятничной мечети и попросила написать письмо, адресованное Ферейдуну. на его лучшей бумаге и лучшим почерком. Пришлось объяснить ему, что он пишет от лица Гастахама и должен самым изысканным слогом благосклонно поблагодарить Ферейдуна за предложенный Сигэ, прибавив, что я отказываюсь от него по собственной воле, и это решение не моей семьи, а только мое. «А где сегодня твоя семья?» — спросил песец, у которого была чахлая бороденка и шишка возле носа. «Дома? Странно, что они прислали тебя одну, — заметил он, — особенно по сердечным делам. Они не здоровы. Все?» Когда я не ответила, он поманил меня и шепотом сказал, «Я сделаю, но ты заплатишь мне втрое против обычного». Что мне оставалось? Он хорошо наживался, угадывая, насколько отчаянное у клиента положение. «Заплачу», — сказала я. «А если ты когда-нибудь расскажешь, что я был твоим писцом, я поклянусь на священном Коране, что это был кто-то другой». Писец написал письмо и шепотом прочел, так, чтобы услышала только я. Оно звучало не так гладко, как те, что писали Ферейдун и Гастахан, хотя было достаточно цветисто и полно лести. Я задумалась над ним, потому что не могла сказать, что в нем не так. но я торопилась и решила, что сойдет. Я забрала письмо домой и дождалась, когда Гастахам уйдет по делам, и тогда пробралась в его мастерскую и вынула печать из потайного места. Я знала, что он часто бывает небрежен, забывая запереть за собой, никогда не предполагая, что кто-то из домашних посмеет выдать себя за него». Растопив немного красного воска, накапала его на сложенное письмо и быстро вдавила в него печать. Теперь не могло быть никаких сомнений, что оно из дома Гастахама. Закончив, я вдруг ощутила себя чистой изнутри впервые за многие месяцы. «Пусть кара будет самой тяжелой, сеге я больше выносить не могла». Я знала, что Гастахам и Гордее разгневаются и что меня накажут, но рассчитывала, что буду прощена, как уже было. Самое трудное из оставшихся мне дел я оставила на вечер. Сидя в одиночестве в нашей коморке, я писала письмо для Нахит. Почерк у меня был неуклюжий, как у ребенка, но я хотела, чтобы это письмо было... «из моих собственных рук, говорящей именно о том, что происходило в моем сердце. Она учила меня писать, и мне хотелось, чтобы она знала, как много я получила от нее и как ценила ее наставление, знания и дружбу. Я знала, Нахид поймет истинность чувств за неуклюже выписанными словами». «Нахид Джон, моя самая дорогая подруга, пишу, чтобы попросить у тебя прощения». «Я любила тебя больше любой другой подруги и доставила тебе горе. Поначалу, когда я не знала о твоей помолвке, Сигэ мучил только меня, но когда он был возобновлен, а я ничего не сделала, чтобы отменить его, я потеряла твое доверие». как я хотела бы принять верное решение и рассказать тебе все накануне помолвки, надеюсь, что ты простишь меня за эту ошибку. Я всегда буду любить тебя, но вижу, что ты меня больше не любишь, и я решила вернуть покой тебе и Ферейдуну. Я отказала ему в повторном возобновлении, таким образом наш сигар расторгнут. Я желаю тебе радости и жизни, и надеюсь, что однажды ты вспомнишь меня с такой же любовью, какую я чувствую». к тебе. Затем я сорвала с шеи радужное переплетение ниток и развязала один за другим семь узлов, шепча благословение над каждым. Когда нити расправились, я вложила их в письмо. Нахит не узнает, что именно значит этот скруток, но сможет понять, что я сняла заклятие и сделала все, что могла, чтобы освободить ее любовь.